Сфера действия интертекстуальных связей. Известно, что интертекстуальность возникает в результате заимствования элементов одного текста другим. С тем, чтобы определить сферу действия интертекстуальности, необходимо отделить феномены языка и речи, которые могут быть ею охвачены от тех, которые ей служить не могут. Семиотические измерения интертекстуальности. Поскольку любой текст представляет собой семиотическую двуплановую структуру, интертекстуальные связи должны затрагивать Первое. План выражения текста в частности. Односторонние единицы, например, рифмы. Вина всяким добродетелям, любовь. Не проливает, бося от нея, никогда кровь. Алексей Романчуков, 1638 год. «Не пой, не пой мне, пощади!» «И так огонь горит в груди!» «Она пришла, как к рифме вновь неразлучимая любовь» Сергей Есенин, 1924 год Ритмико-синтаксические структуры «Город пышный, город бедный» Александр Пушкин, 1828 год «Остров пышный», «Остров чудный» Алексей Хомяков, 1836 Двусторонние единицы, заимствования которых происходит за счет эксплуатации, цитирования, аппликаций, аллюзий, парафразы и других фигур интертекста. Ассоциативную отсылку к претексту, производимую посредством фигур а, данного класса. Принято именовать «реминесценцией» от латинского «реминесцентия» – «воспоминание». Строго говоря, функция «реминесценции» состоит не в отсылке к претексту, а в активации претекста. План содержания, интертекстуальное обогащение которого происходит в результате заимствования сюжетов, тем, мотивов и образов, например, библейского образа чаши. Тогда говорит им Иисус. «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, э, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуете и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находят их спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился сейчас и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился э, предающий меня». Евангелие от Матфея. «На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, ава во отче, чашу это мимо пронеси». Борис Пастернак, Гамлет. Подчеркнем, что границы между заимствованием содержания и заимствованием формы, то есть между тематической интертекстуальностью заимствующей образы и темы, и материальной интертекстуальностью заимствующей знаки условны, поскольку заимствование формы предполагает заимствование содержания и виз versa Если же форма заимствованного образа полностью сменяется, то можно говорить о семантической аллюзии. Сравни «Чаша страданий» и «О бокал уединения» – «Боротынский бокал». Как видим, корпус межтекстовых заимствований многоярусен, многоэтажен, и на уровне первого текста уже имеет устоявшееся наименование «Интертекст». Интертекст – это то, что можно читать в прямом смысле этого слова. Следующие этажи уже вряд ли можно назвать текстами, поскольку они состоят из нечитаемого понятий образов представлений идей. Таким образом, понятие интертекстуальности относится и к плану выражения речи, и к плану ее содержания, поэтому нецелесообразно определять данное понятие как способ, посредством которого новый текст создан из метафор, образов и символической системы раннего текста или традиции.